Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Игорь Манн Правила жизни и бизнеса том 3 читает Игорь Богданов Вступление Это уже стало хорошей традицией 2019 год Первый том правил жизни и бизнеса. 2020 год. Второй. 2021. Третий. Я смотрю на свои заметки и черновики и понимаю, что можно сделать и четвёртый том. Но я не обещаю это вам и себе. Давайте пока поставим точку. В первом томе должно было быть 55 правил. Мне исполнилось 55 лет, а случайно получилось 56. Во втором должно было быть 56 правил, а так вышло, что получилось 57. В третьем должно было быть 57 правил, и наконец-то 57 и получилось. Как и первые два тома, эта книга была написана не только мной. Спасибо моим подписчикам в Инсте, коллегам, партнёрам, друзьям и клиентам, которые предложили идеи новых правил и даже помогли некоторые правила написать. Перечислю их в алфавитном порядке и ещё раз скажу спасибо. Без вас эта книга не была бы такой классной. Александр Вьюшков, сооснователь и генеральный директор компании Лидмашина. Увеличение продаж онлайн. Константин Ефимов сооснователь и гендиректор компании Endeavor. Станислав Лагунов председатель совета директоров компании MegaMate. Эксперт по бережливому строительству, преподаватель, ментор, автор деловых книг. Елизавета Манн моя дочь, выпускница школы с двумя золотыми медалями. Игорь Несенбойм специализируется на подготовке презентаций со смыслом: коммерческие презентации, обучение и отчёты. Соавтор книги Слайдхаки и ведущий курса Слайдмастер. Вика Повольная, HR-консультант консалтинговой компании Ман Черемных и партнёры. Екатерина Пархомец, руководитель продаж компании Rubitec, умные дома. Владимир Савенок Основатель и генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал». Алексей Тараповский. Основатель «Андеридо Файнэншел Групп». Инвестор. Дмитрий Турусин. Со-основатель проекта «Кросту». Аутсорсинг маркетинга и повышение продаж. Со-автор четырех книг и автор книги «Прайс Хаки». Ждем. Александр Фетисов. Основатель проекта «Босс-класс онлайн». Обучение для первых лиц. Иван Черемных. Генеральный директор консалтинговой компании «Ман Черемных и партнеры» и агентства недвижимости высокого класса «Ай-2». Алла Штауб. Основатель и генеральный директор «Диал-веб». Внедрение «Битрикс-24». Вдумчивого вам прослушивания и хороших идей! Игорь